«Ничего себе! Эй, милашка! Малышка-эльфийка, не хочешь присоединиться? Может, выпьешь с нами? Поболтаем, узнаем, что у тебя на уме! Длинные золотые волосы выглядывали из капюшона. Низенькая эльфийка, Лили, замаскированная своим заклинанием, Золушка, шла, игнорируя смешки мужчин. Она вошла в расположенный в подвале бар. Северо-западная главная улица. Путь авантюристов. Чуть дальше лавок с оружием и бронёй расположились бары, которым не помешала бы генеральная уборка. На деревянном здании была вывешена эмблема, говорившая о том, что оно принадлежит одной из семей. Семьи, которые владеют подобными заведениями, предоставляют возможность обычным горожанам и тем, кто хочет остаться неизвестным, вывешивать задания на досках объявлений. Также в подобных барах нередко обитают торговцы информацией, готовые предоставить ее тому, кто готов заплатить. В этих местах постоянно проводятся темные сделки, поэтому нередко и обычные посетители приторговывают информацией. «Так же грязно, как и всегда», – пробормотала себе под нос Лили, вспоминая о тех днях, когда она была воровкой, и продолжила игнорировать приставания, раздававшиеся за ее спиной. Пусть ростом она была всего около 120 см, она знала, что красота ее изменённой формы привлекает немало внимания. Бар был темным и обшарпанным, К доске объявлений было приколото столько заданий, что самой доске не было видно из-за бумаг. На первом этаже к услугам семей могли прибегнуть обычные горожане, но подвал, доступный после спуска по лестнице в дальнем углу зала, был настоящим сердцем заведения. В тусклом свете ламп с магическими камнями собирались темные личности, а в этом подземном зале все выглядело подозрительно. Зверь человек, которому не доставало передних зубов, потягивал неприятное на вид пойло. Неподалеку сидела амазонка, настолько увешанная кольцами, что даже в тусклом свете поблескивал ее силуэт. В темном углу сидел мужчина в маске, несколько посетителей расположились на диванчиках за небольшими столами, разговаривались разговоры велись приглушёнными голосами. Если гильдия была лицом города, то это место было ее изнанкой. Люди, которым было что скрывать, чаще оказывались со своими заданиями в подобных барах, чем в гильдии. Через подобные места проходит нескончаемый поток информации, проверенный или нет. Лили понимала, что беззаботность в подобном месте может привести к потере чего-то ценного. Ни при каких обстоятельствах Белл не должен приходить в такие места. В воду источника Альп. щелк Барный стул заскрипел, когда на нем устроилась Лили, после чего девушка заказала выпивку у бармена. Ледяная вода со освещенных горных пиков гор Альп Один из популярных безалкогольных напитков среди эльфов. Лили сделала глоток, прежде чем заговорить. «Есть что-нибудь о говорящих монстрах?» «Не, ничего». Бармен даже не моргнул, схватив плату, которую Лили выложила на стойку. Его посыл был ясен. Информация о ценной товаре простого милого личика недостаточно, чтобы снизить её цену. И Лили выбрала такую маскировку не случайно. Это она настояла, чтобы никто в мире не узнал, что семья есть и ищет слухи о говорящих монстрах. Барман пристально осмотрел эльфийку, протирая бокалы, которым чистка и не требовалась. Уже через секунду Леви собиралась спросить, кому из клиентов можно обратиться, но к ней подсели. «Я кое-что знаю о говорящих монстрах. Немного, на всё же». Подсевшая была девушка Чинтроп со шкурой цвета ржи, одетая в легкую боевую экипировку и сапоги до колен. Она, должно быть, подслушала, потому что ее собачьи уши были навстряны, а на лице виднелась улыбка. Лили нахмурилась. «Грязевая гончая модел». «Ого, ты меня знаешь?» «Удивительно. Обычно люди забывают обо мне. Вокруг ведь столько именитых авантюристов». «Кстати, прозвища мне не нравится. О чем думали боги, когда так меня называли?» «Жестковато тебе не кажется?» Девушка удивилась, когда Лили назвала ее по титулу, и начала болтать, будто они были старыми подругами, решившими вместе выпить. Скрестив под стойкой ноги, она сделала свой заказ. «Бармен, медового пива!» А потом прошептала свою принадлежность. «Семья Гермеса? Что можешь рассказать? Ну, видишь ли, фортуна не была ко мне добра в последнее время. Не знаю, смогу ли я расплатиться за пиво». С улыбкой на губах девушка Чинтроп сложила большим и указательным пальцем круг. Прекрасное эльфийское лицо Лили скривилось. пришелкнув языком, она вытащила небольшой мешочек монет из робы и силой стукнула одной из них по стойке между ними. Чинтроп радостно замахала хвостом и начала с энтузиазмом болтать. «Видишь ли, рассказать могу немногое. Ходят слухи, что такие монстры начали появляться в подземелье». Пара авантюристов слышала говор, когда никого рядом не было, а еще ходит слух о прекрасном пене, раздающемся где-то в глубине подземелья. Кстати, еще одна вещь: за слухами о говорящих монстрах охотится одна группировка. М -м -м. Все посмеиваются над существованием говорящих монстров, но не эти ребята. Они предельно серьезны. Во всех барах Арарио развешивали объявления, не только здесь, и они готовы платить. Много платить. Девушка на секунду бросила взгляд на доску объявлений краешек который был увиден со стойки. «И что это за группировка? Кстати, тут я бессильна. Мне и самой хочется знать». Девушка Чентроп неожиданно стала вести себя агрессивней, когда указала на то, что таинственная группировка людей хочет узнать о говорящих монстрах и много платит. С лёгкой улыбкой на губах она пристально осмотрела лицо Лили под капюшоном. «Ты новенькая, да? Не подскажешь свою семью? Как-то ты грязновато для эльфейки». А Лили молча проклинала себя. Лицо девушки Чинтропа оказалось в неприятной близости от нее, ее собеседница принюхивалась. У ее собеседницы был тот же самый запах, что и у девушки, с которой она однажды вела дела. Лили не сомневалась, что девушка Чинтроп была настоящей воровкой, не ребенком, попавшим в трудное положение, как она сама, а самой настоящей воровкой. Работа модель по доставке для своей семьи отлично сочеталась с ее связями с этой темной частью общества и давала ей доступ к очень важной информации. Скорее всего, сейчас она также ищет слухи о говорящих монстрах. То, что Лили также ее ищет, привлекло внимание девушки Чентропа, и это сделало Лили первой подозреваемой. И Лили, в отличие от Боллы и Микота, не доверяет семье Гермеса. Возможно, эти двое просто прожили в Арариу достаточно долго, чтобы это знать, но соблюдаемый Гермесом нейтралитет делал его очень скользкой личностью. Семья Гермеса с легкостью может стать как другом, так и врагом, если это выгодно. Этому Лили научили 15 лет, проведённые в Орарио. «Пока о говорящих монстрах ничего нет, хотя знание о том, что кто-то также ищет говорящих монстров, пока достаточно». Лили поняла, что пора уходить. Не сказав больше ни слова, она поднялась со стула. «Что? Уже уходишь? А мне так хочется с тобой поболтать!» Игнорируя бодрый голос за спиной, Лили покинула бар. «Однако... она меня преследует!» Девушка заметила, что кто-то следует за ней в каждый переулок, в который она заворачивала от самого бара. Преследователь был всего один, и Лили была на 99% уверена, что это та самая воровка. В худшем случае, у нее нет шансов противостояния в интересу второго уровня. Заложка и предметы были единственным, что она могла использовать. Шагая необычно широкими шагами по темному переулку, она запустила руку в карман своей робы и достала из него мешочек, вонючую бомбу мальбара Когда она была воровкой, подобной тактикой пользовалась много раз. Лили знала, что у ее преследовательницы уйдет немало времени, чтобы разобраться с запахом, и нынешняя погоня ни в какое сравнение не пойдет с погоней за ней той боевой эльфийки сумасшедшего бара. Лили скрылась в тёмной аллее.